Форейтер, тогда все ездили еще четвернёю, генерал-адъютанта Деленцгаузена, находившегося адъютантом при императоре Николае еще в бытность его великим князем, при каком-то разъезде ударил жандарма, обращавшего его к порядку плетью по лицу. Форейтера, разумеется, взяли в полицию, а Деленцгаузен, завязал переписку с полицейским начальством для оправдания своего человека. Все это крайне разгневало государя, и вслед за сим происшествием разнесли по всем домам в Петербурге печатное объявление за подписанием военного генерал-губернатора, что государь-император, слыша с неудовольствием о неповиновении, оказываемом жандармам при разъездах, публичных церемониях, гуляниях и прочим, повелевает жандармов и других полицейских чинов, расставленных по местам, ставить наравне с военными часовыми. вследствие чего, оказывающих омослушание курьеров, фарейторов и лакеев, отдавать в рекруты без зачета. Вскоре после того, при общем христосовании с военными в Светлое воскресенье в Михайловском манеже, Государь не поцеловался с Делинсгаузеном и, отведя его рукой, сказал, что он не целуется с нарушителями порядка. Несчастье редко приходит одно. На второй день праздника Делинсгаузен был дежурным, и на разводе лошадь под ним так разупрямилась, что легнула государеву в грудь. Тут государь опять сказал что не умеющему ездить верхом, лучше бы ходить пешком. Наконец, спустя два или три дня после того Деленгаузен получил из Итляндии известие о смерти его отца. Когда он по этому случаю стал проситься в отпуск для устройства своих дел, то государь, соизволив на его просьбу, пригласил его до отъезда к себе от обедать. И здесь последовало примирение, в выражениях, доказывающих, каким даром очарования владел император Николай. «Тебе, — сказал он, — как вспыльчивому немцу еще туда-сюда было разгорячиться, но мне, как хладнокровному русскому человеку, отнюдь уже этого не следовало, и я вполне винюсь». В конце апреля 1839 года в третьем часу ночи вспыхнул где-то пожар, на который государь приехал гораздо прежде военного генерал-губернатора графа Эссена. Он встретил опоздавшего словами «Ну, Петр Кириллович, мы порядком за тебя похлопотали и благодаря Богу свое дело сделали. Теперь нечего уже беспокоиться». Огонь дальше не пойдет. Когда я благодарил государя за пожалованную мне Владимирскую звезду, он, между прочим, очень много распространялся в похвалах князю Васильчикову. Теперь 22 года, говорил он, что мы с ним знакомы, и я привык любить и уважать его, сперва как начальника, а теперь как советника и друга. Это самая чистая, самая благородная, самая преданная душа. Дай Бог ему только здоровья. На замечание мое, что князь всегда чувствует себя лучше под вечер, государь отвечал, что это бывает обыкновенно с людьми нервными. Вот в доказательство моя жена, которая утром никуда не годится, а к вечеру разгуляется и оправится. Тогда, как во всех государствах исключительным знаком ценности вещей приняты драгоценные металлы, у нас с 1812 года место их заступили представители только сего знака ассигнации. Их единственно узаконено было принимать в казенные банковские платежи. Только на них должны были совершаться все сделки и условия, производиться купля и продажа. Отсюда серебро перешло в ряд простого товара и вытеснилось из народного обращения. И у нас не стало и монетной единицы, потому что рубль сделался счетом воображаемым. К этому неудобству вскоре присоединилось новое. Признав ассигнации исключительной платежной монетой, И поставив через 100 все состояния в необходимость приобретать их для взносов в казну и в кредитные установления, правительство в то же время извлекло из обращения почти целую третьих и не открыло ни одного нового источника свободного промена. Отсюда, при недостатке в ассигнациях, произошла зависимость народа от менял и спекулянтов. С чем вместе родилось и зло простонародных лажей, или счета на монету, так долго и так изнурительно тяготевшей над Россией, зло, которого пространству и объему теперь, когда все это живет лишь в предании, едва можно поверить. Государственные платежные знаки, перейдя из орудий сделок и потребности общежития в предмет торга, беспрестанно менялись в цене своей. И эти изменения были так многоразличны, что каждый почти город, каждое место имели свой особенный денежный курс ассигнаций – серебра, золота и даже медной монеты. Если при таком порядке вещей для сословий торгового и ремесленного существовала возможность возмещать потери от лажа более или менее на покупщиках, возвышая цену товаров и изделий, И если могли еще выигрывать на том откупщики и капиталисты, то все прочие классы – чиновники, жившие единственно жалованием, владельцы имений, особенно оброчных, крестьяне, которым недоступны были тонкости курсовых расчетов, работники, получавшие паденную плату и вообще простой народ –